Глава 9. Не желая беспокоить охрану, Иларион распахнул окно, встал на подоконник и мягко спрыгнул в траву со второго этажа. До рассвета оставалось еще с полчаса. Зябко передернув голыми плечами, Забродов выбежал на подъездную дорожку и мерной рысью направился к воротам. У ворот навстречу ему шагнул хмурый охранник. Рука его лежала на кобуре пистолета, очень откровенно висевшей на ремне спереди. «Куда?» – с сильным акцентом спросил он. «Да вот, в бега решил податься», – ответил ему Илларион. «Ты что, чудила, не видишь, что я голый?» Охранник окинул его оценивающим взглядом и, понимающий, кивнул. а – сказал он, – «спорт? Это хорошо. Сейчас открою ворота». «Отдыхай», – сказал ему Илларион, с разбега ухватился за верхний край ворот и, и перебросил тело на ту сторону. Над лесной дорогой прядями плыл туман, глушивший стук ботинок по асфальту. Влага моментально пропитала брюки почти до колен. Иларион бежал, полной грудью вдыхая чистейший воздух и с наслаждением ощущая, как просыпается, наливаясь бодростью, его уже не молодое, но сильное и гибкое тело. Лес перед рассветом сильно напоминал театральную декорацию – Ночные птицы уже улеглись спать, а дневные еще не проснулись. При полном безветрии деревья казались нарисованными, чему немало способствовал туман, слегка размывавший очертания предметов. Забродов, радуясь жизни, добежал до шоссе и повернул обратно. В голову упорно лезли мысли о деле, но он старательно гнал их прочь. Поводов для положительных эмоций в том, что ему уже удалось сделать – Илларион не усматривал. Несколько набитых морд не в счет, и хорошим результатом считаться, увы, не могли. Он поймал себя на том, что упорно думает, как бы ему не думать о деле, и рассмеялся. «Ах, так!» – сказал он вслух. «Всю эту шелуху мы сейчас из головы вытряхнем». Не замедляя бега, он подпрыгнул, перевернулся и легко встал на руки, продолжая пробежку вверх ногами. В это время позади послышался нарастающий шум двигателя. Мелькнули непотушенные фары, и мимо Иллариона, испуганно шарахнувшись к обочине и просигналив клаксоном, проехал вишневый москвич. Забродову показалось, что за рулем сидела женщина, со страхом оглянувшаяся на него. «Но «Ну еще бы!» – подумал он несколько смущенно, вновь становясь на ноги и переходя на нормальный бег. «Испугаешься!» когда под утро на пустынной лесной дороге тебе вдруг встречается полуголый псих, бегущий на руках. «Кстати, интересно, куда это она поехала? Ведь дорога, похоже, заканчивается у охотничьего домика». «Черт побери! Вишневый москвич! Да это же пресловутая Ирма!» Прелесть раннего утра разом померкла, отступив на второй план. Иларион заторопился, чтобы поскорее оказаться в центре событий, проклиная себя за то, что сразу не сообразил, кто именно обогнал его на лесной дороге. Ворота еще были открыты. Окончательно проснувшийся охранник как раз собирался запереть их, когда Забродов вихрем влетел во двор, топоча как беговая лошадь. Впрочем, ничего интересного он во дворе не увидел. Вишневый москвич стоял у крыльца – а приехавшей в нем женщины нигде не было видно. Вероятнее всего, она сейчас обсуждала деловые вопросы в кабинете Плешивого Гуннера. Вламываться к ним было невежливо и абсолютно бессмысленно. Поэтому Илларион решил, пока суд до дела закончить свою утреннюю разминку. Он как раз заканчивал бой с тенью, уверенно тесня своего невидимого противника в сторону гаража, когда к нему неторопливо подошли несколько лесных братьев. «Неужели опять?» – подумал Илларион, старательно делая вид, что не замечает присутствия посторонних. «Эй, москвич!» – сказал один из братьев. «А покажи что-нибудь!» «Как это что-нибудь?» – не понял его Илларион. «То, что умеешь!» – пояснил тот и сделал несколько движений, словно нокаутировал противника. «Ну, пару приемов, а?» «А, это?» С облегчением рассмеялся Иларион. «Но ну, становись, кто смелый!» Вперед вышел коренастый крепыш в камуфляже и принял боевую стойку. Иларион показал ему кое-что. Когда тот поднялся, очумело тряся головой, Забродов растолковал ему технику проведения приема и показал все поэтапно. «Ага!» сказал партнер, и отошел, потеряя ушибленное плечо. Потом Иларион показал кое-что двоим, а немного позже троим и даже четверым братьям.